«И надеемся, что он не сложает. «Очень надеемся», — многозначительно повторил Тушканчок, окидывая меня инквизиторским взглядом. «Очень». «Я стрим запущу?» «К черту стрим! Не хватало еще раз опозориться на весь сервер!» «Я тоже против. И я». «Блин, народ! Мне так-то надо с аудиторией работать?» — напомнил я о своих личных интересах. «Если вам на это по барабану, то, блин, идите и сами захватывайте этот всратый драккар. Или жгите его, пофиг». «Хорошо, сожжем, и я спать пойду». «Так, давайте успокоимся», — попытался исправить ситуацию ультиматор. «Клещ у нас стример. Для него это вполне реальный хлеб». «Мне как-то неохота позориться ради его хлеба. Пусть голодает». «Тушкан, ты чего-то слишком агрессивный». «Мы тебя с жены сняли, что ли?» «Не твое дело!» «Тихо!» — чуть повысил голос вождь. «Клещ, а что тебе мешает записать ролик?» «Ролик? Ну да! Запишешь видео, а выложишь его только в том случае, если мы корабль захватим. Что мешает так сделать э -э -э Он об этом даже не думал», — фыркнул следивший за нашей перепалкой Драгонар. «Реально ведь не думал?» «Блин, Клещ! Ты не Клещ, а Рак!» Краба-клещ или клещ рак Ладно! Хватит! Я вскинул вверх ладони с откровенной неохотой, признавая собственную отсталость и зашоренность. Привык живые стримы делать, факт! Исправлюсь, вот и хорошо. Пиши свои видосы хоть каждый день, но выкладывай только позитив, окей? Говорю же, осознал. Тогда идем. Подобраться к Дракару вплотную оказалось проще простого. Луна благоразумно скрылась из виду, местность освещалась только благодаря редким звездам и парочке факелов на носу корабля. Так что первый этап миссии был исполнен практически идеально. Впрочем, основная работа началась уже после этого. Мы выстроились цепочкой возле сброшенного на сушу трапа. Я дождался отмашки ультиматора, глубоко вздохнул и побежал вперед. Над головой тут же начали свистеть стрелы. С палубы донеслись удивленные возгласы потревоженных викингов, но все это пока что не имело значения. Моей текущей задачей было удержаться на шаткой доске и не свалиться вниз. Сбоку промелькнул чистокол, вытащенных из воды весел. Впереди загорелся еще один факел, но тут я добрался-таки до невысокого борта, и оказался на палубе, нос к носу, столкнувшись с большим и мускулистым викингом. «Щенок, ты...» Копье ударило точно в цель. Тщательно, проинструктированный бобр с грозным рычанием вцепился в сапог моряка. Я нанес второй удар. Дернулся в сторону, обо что-то споткнулся, чуть не упал, однако вовремя сориентировался и третий раз засадил черный наконечник под ребра оппоненту на помощь! В центре палубы вовсю клубился ядовитый зеленый туман. Большая часть команды оказалась начисто отрезана от схватки и на помощь нам с люцифером уже лезли мои товарищи. Оказавшийся первым драгонар, ловко ткнул мечом, воевавшего с бобром викинга, тот злобно отмахнулся, никуда не попал, Словил еще два быстрых тычка копьем, после чего сдох. «Готов! Вперед! Вперед!» Эффект неожиданности сыграл свою роль. Нам удалось укокошить одного из противников и временно дезориентировать остальных. Плацдарм был успешно захвачен. Однако дальше начались сложности. Лезть в ядовитые облака никто из нас не хотел а оказавшиеся на другом конце судна викинги, между тем собрались с мыслями и начали швыряться увесистыми метательными топориками. «В них стреляй!» — заорал чудом избежавший развоплощения вождь. «Выкуривай этих козлов!» «Смерть сухопутным крысам! Две стрелы осталось!» Кто-то из моих товарищей не успел уклониться от метательного топорика и бездыханной тушкой свалился на палубу. Но тут разделявшая нас дымка стала исчезать, а оказавшиеся в эпицентре нового дебафа Неписи временно прекратили обстрел. «Стрелы все! Вперед, Клещ! В атаку!» Я ловко миновал остатки ядовитой завесы, увидел впереди кашляющего викинга, злобно ткнул его копьем, тут же нанес второй удар — и чуть было не сдох от богатырского выпада еще одного морехода. Огромный, сверкающий топор уже готовился перерезать тонкую ниточку моей виртуальной жизни. Однако, возникший рядом драгонар отважно принял урон на себя, тут же отправившись на перерождение. «Клещ! Не тупи!» Проглотив готовые сорваться с языка ругательства, я отскочил к борту, после чего снова бросился на недобитого врага, безжалостно пенетрируя его своим чудодейственным оружием. «Получай, сука! Получай! Оттесняем этих! Сюда!» Кого именно собирался оттеснять ультиматор, было не до конца ясно. Зато передо мной вновь оказался один единственный противник. Ощутивший радость битвы питомец, очень вовремя метнулся к нему под ноги. Цапнул за сапог и дернул назад, благодаря чему толстомогучий викинг позорно растянулся во весь рост, а также временно утратил волю к сопротивлению. Я на полную катушку использовал предоставившуюся возможность, за несколько секунд нанес шесть или семь быстрых тычков, отпраздновал победу и понял, что от группы поддержки остались только рожки до ножки. Большинство товарищей уже склеили ласты. Ультиматор без шансов проигрывал схватку вооруженному короткой металлической дубинкой жлобу, а зачем-то поднявшийся на борт Джонни остался один на один со вторым мореходом. Исход этого противостояния тоже казался предрешенным. «Я его разверну!» — рявкнул вождь, делая шаг к мачте и намеренно подставляясь под вражескую атаку. «Ты...» безжалостный удар дубинкой поставил точку в его пламенном монологе. Но эта жертва оказалась совсем не напрасной. Воспользовавшись шансом, Люцифер еще раз провернул трюк с внезапным нападением, а я оперативно добил деморализованного противника. Буквально в ту же секунду, где-то за нашими спинами, послышался громкий плеск и столь же громкие ругательства, как оказалось Джонни сумел заманить своего оппонента на трап, а затем просто и без затей перевернул его, улетел вместе с викингом в холодные воды Северного моря. — Отчаливай! — донесся до моих ушей истошный вопль товарища. — Отча! крик тут же оборвался, но я и сам понимал, что нужно делать. Перепилить якорный канат зазубренным наконечником копья оказалось делом одной минуты. Пытавшийся залезть на борт непись, выхватил пару сочных ударов и благоразумно удрал в сторону суши. А Дракар начал медленно дрейфовать куда-то на запад, неторопливо уходя от берега. У меня не было ни малейшего понятия о том, как управлять такой громадиной, но этого сейчас и не требовалось. Удалось! «Эй!» — прилетел из темноты чей-то изумленный возглас. «Эй!» «Вы куда? Стойте!» «Они захватили наш дракар!» Раненным бизоном взревел недобитый викинг. «В атаку, воины! Уничтожьте этих поганых сухопутных крыс! В атаку!» «Что за хрень?» Луна, явно желая увидеть разыгравшуюся внизу драму, еще раз выглянула из-за облаков, подсветив высыпавших на берег игроков своими тусклыми лучами. Я рассмотрел фигуры противников сосчитал их количество и пришел к выводу, что передо мной оказались сразу два отряда из трех. «В атаку!» — продолжал разоряться непись. «В атаку, храбрецы! Стой!» — неуверенно крикнул кто-то из собравшихся. «Стой, тварь!» «Кожаный чупа-чупс вам на воротник!» — ответил я, благоразумно прячась за мачтой. «Страдайте от сосанцы!» «Верни лодку, сволочь!» На этом острове вас ждут только лишения и боль. Стреляйте в этого козла! Огонь! В атаку, воины! Дракар конфискован! За вторжение на чужую территорию. Скажите спасибо вашему тупому командиру. Да пошел ты нахрен! Ваш командир же порукий членорак! Мочите эту тварь! Рядом со мной просвистело несколько стрел, однако зажигалок среди них не было и окончательно уверовал в собственную безнаказанность. Расстояние до врагов медленно увеличивалось. Форсировать прибрежные воды никто из оппонентов не мог, а постройка плота заняла бы слишком много времени, хотя... «Стройте плот!» — буквально прорычал с берега неизвестный мне персонаж. «Стройте плот и догоняйте эту сволочь!» «В атаку!» — охотно... Поддакнул чертов викинг. «Вперед! Будете знать, как к нам лезть!» Завопил в ответ я, прикидывая, каким образом смогу защитить свой трофей от намечающегося штурма. «Жалкие ничтожные крабы! Лос крабос дес пенетратос! Мазафака!» «Сам краб! Плод стройте, мать вашу!» «Топоров нет и веревок! Сука!» Мы еще ваш родной остров отожмем, пообещал я. Будете дань платить, как миленькие! Да застрелите вы этого козла! Прячется, гондон! У меня веревка есть! Есть! Быстрее! Оживился вражеский командир. Рубите деревья! Быстрее! Успеем! Вы только на клык принять успеете! Креветки мягкотелые! Быстрее, мать вашу! Противники, нагло игнорируя мои слова, Дружно помчались к ближайшей роще. А я наконец-то обратил внимание, что на краю обозримого пространства мигает иконка с входящим сообщением. Пришлось сделать паузу и вступить в диалог с обеспокоенным вождем. Как дела? Получилось? Клещ! Я вижу, что ты в игре! Получилось! Клещ! Твою мать, не молчи! Да, все, все, здесь я! Дракар захватил. Дрифую куда-то в открытое море. На берегу толпа врагов. Уплывешь? Хрен я куда уплыву. Бери всех. Буди ярло и пусть Тушкан ему на уши садится. Нужно, чтобы вы сюда с неписями приплыли, иначе я тупо на мель влечу где-нибудь и корабль раздолбаю. Понял. Жди. Дракар продолжал качаться на волнах. Берег постепенно отдалялся, но кипевшая там суета все еще была различима. Враги... В совершенно бешеном темпе таскали на пляж бревна, скрепляли их кусками веревок, и самыми обычными ветками плод строился удивительно быстро. Однако со стороны это все выглядело как неприкрытый жест отчаяния. Доплыть до корабля и взять его штурмом с помощью такой вот посудины было чертовски трудной задачей. «Давайте! Давайте!» Подождав того момента, Когда утлый и ненадежный плод окажется спущен на воду, я сдвинулся к ближайшему факелу, продемонстрировал будущим зрителям свое копье, а затем сообщил, «Как вы все помните, это бескомпромиссный расширитель и сегодня он будет использован по своему прямому назначению. Зрелище не для слабонервных, сразу говорю». Мимо пролетела стрела какого-то умника. Я на всякий случай вновь отодвинулся за мачту, а затем принялся ждать. Враги с энтузиазмом размахивали кое-как выстроганными шестами и обычными ветками. Их жалкое творение медленно ползло по волнам. Расстояние между нами сокращалось. До моих ушей время от времени доносились азартные вопли и страшные угрозы. Но вот за счет чего именно преследователи собираются штурмовать? Достаточно высокий борт Дракара лично для меня оставалось загадкой. Три пищи подло! Не уйдешь! Идите нахрен, пассивы! Сам пассив! Налегай, ребята! Сейчас мы его!» Мы ведем свой экстренный репортаж с поля боя, где прямо сейчас на ваших глазах разворачивается шокирующая и драматическая история. Присмотревшись, вы сможете увидеть, как орда мягкотелых крабов Находясь под властью отрицательного интеллекта своего предводителя, готовится к синхронному прыжку на бутылку. Участь этих членистоногих уже решена, но их разум помутнен. В их глазах мы сейчас тебя самого на бутылку натянем. Лучше за борт прыгай, петушара. Плод с грехом пополам догнал мой корабль, стукнулся о покатый борт вздрогнул и двинулся в обратном направлении. Оппоненты с ругательствами схватились за шесты, но тут я, понимая, что настал идеальный момент для атаки, высунулся из своего укрытия и нанес разящий удар. Ближайший враг мгновенно разоплатился, а над сумрачными водами разнесся мой ликующий вопль. «Расширение пукана! Детектед! Стреляйте в него, уроды!» Пророчал командир вражеского отряда: Стреляйте, дауны! Какой-то лучник вскинул оружие и взял палубу на прицел. Но я высокомерно проигнорировал эту угрозу, еще раз высунулся из заборта и дотянулся копьем до второго неудачника. В плечо тут же воткнулась стрела. Читпоинты обвалились на четверть. Но это нисколько не помешало мне насладиться очередной победой. «Второй пукан расширен! Вот сука! На корабль! На корабль прыгайте! Разом!» Сразу два противника умудрились выполнить этот приказ и зацепиться за выступы корпуса. Ситуация неожиданно осложнилась, но тут ко мне в голову пришла поистине гениальная мысль. Я подхватил устроившегося рядом бобра и одним движением выкинул его за борт сопроводив финальные инструкции. Плод грызи! Веревки! На штурм! Быстрее!» К огромному сожалению для нападающих, законы физики в игре никто не отменял. Слаженный прыжок сразу двух бойцов оттолкнул плод от дракара, не позволив их товарищам присоединиться к атаке. Я выпрямился во весь рост, получил еще одну стрелу, однако выжил и двумя точными ударами отправил абордажную команду на респаун. «Четыре расширенных пукана и сразу десять обожженных!» «Сука!» — в бессильной злости прорычал командир неудачников. «Мы тебя в реале унизим, падла!» «Сосульку вставь, иначе портки сгорят!» «Молись, скотина! В воде!» Неожиданно заорал кто-то из рядовых бойцов. «Тут какая-то хрень в воде! Она веревки жрет! Мочите ее! Быстрее! Падла!» Я не отказал себе в удовольствии насладиться видом разваливающегося на части плота и тонущих оппонентов. Затем получил сообщение о гибели питомца. Но не слишком-то расстроился по этому поводу. Бобр выполнил свою задачу практически идеально. «Ну что, дорогие зрители, сегодня вы увидели, как нужно грамотно забирать имущество у различного рода амбициозных крабов. Думаю, если им хватит ума еще раз сунуться на наш остров, то мы расширим свой флот еще на парочку дракаров. В общем, не скучайте. Всем пока!» Запись успешно финализировалась. Я перебросил ее в отдельную папку, а потом вновь открыл чат с ультиматором. «Клещ! Ты там живой?» «Давай координаты, мы выдвинулись». «Клещ!» «Все норм. Воевал с бомжами, всех утопил. Карту сейчас обновлю». «Молоток! Жди. Скоро приплывем». Ожидание затянулось почти на час. Однако в конце концов из ночной мглы проступил силуэт нашего родного дракара, и встреча состоялась. К некоторому моему удивлению, в этот поход отправился даже сам Ярл. Его пузатая фигура оказалась первой, которую я смог идентифицировать. Ты герой! Без сообщил главный непись, перебираясь на борт захваченного судна. О твоем подвиге сложат песни самые искусные скальды. Так и я же не один это делал. Мне помогали товарищи: ультиматор, тушканчок. «Все знаю», — отмахнулся Свальда. «Этих храбрецов тоже ждет заслуженная награда, но лишь твои подвиги достойны летописей. Что ты собираешься делать с трофеем?» Перед моими глазами тут же нарисовалась табличка с квестом, из текста которого стало ясно, что система воспринимает в качестве главного и единственного владельца Дракара именно меня. Внимание! Вы смогли получить ценную добычу. Великий Ярл Свальда Меткий признает ваши заслуги, но интересуется дальнейшей судьбой захваченного корабля. Выберите один из вариантов. Передать Ярлу для развития торговых отношений. Передать Ярлу для патрулирования прибрежной зоны с целью защиты от врагов. Передать Ярлу для организации дальней экспедиции в неизведанные земли. Оставить себе для личных нужд, возможно, снижение репутации. Свой вариант. На этот раз никаких подсказок со стороны вождя не последовало, и я выбрал тот пункт, который показался мне наиболее актуальным в текущих условиях. Мне кажется, будет лучше всего, если вы примете этот дракар под свою руку и организуете патрулирование наших прибрежных вод. Пусть любой враг который позарится на наше богатство, тут же об этом пожалеет. «Слова истинного мудреца!» довольно хохотнул Ярл. «Благодарю тебя за службу, воин!» «Поздравляем! Ваши заслуги были оценены по достоинству. Ваша репутация повысилась до великолепной. Ваш статус повысился до влиятельного гражданина. «Ваш навык лидерства увеличен. Вам доступны два балла социальных характеристик». «О, спасибо, благородный Ярл!» «Влиятельные граждане освобождаются от всех возможных налогов». Доброжелательно улыбнулся Непись. «Однако твой личный дом теперь должен стать еще более красивым. Не забудь об этом. Без проблем». «Храбрецы!» Принимайте этот великолепный дракар под командование. Аскольд, будешь капитаном. Да, Ярл. Ты зачем его на патрулирование отправил? Тихим шепотом поинтересовался ультиматор. Хоть бы спросил, что ли, для начала. Не переживай, вождь, охрана тут пригодится. Ты себе даже не представляешь, как сейчас горят задницы у тех бедолаг. Ролик записал. «Ага. Завтра утром выложу». «Буду ждать». «Мы все будем ждать», — хохотнул заметно повеселевший тушканчок. «Надеюсь, оно того стоит». «Ладно, мужики, я спать». «Красава, Клещ!» — хлопнул меня по плечу Драгонар. «Отдыхай. Всем пока. Давай». Я напоследок заглянул в характеристики героя. Добил харизму до десятки, а затем со вздохом облегчения отключился от игры. Мне предстояло залить отснятый ролик на портал и снабдить его животрепещущим описанием, но эта часть работы выглядела чисто технической и откровенно легкой. Неожиданно вставшая передо мной задача была успешно выполнена. Полученные бонусы с лихвой перекрыли все временные издержки, впереди маячил долгожданный отдых, чтение комментариев, Новые приключения. Глава 9. Автоматическая публикация заранее подготовленного контента сотворила маленькое чудо. Пока я спал, просыпался, приводил себя в порядок, готовил бутерброды и варил кофе, мой ролик успели заметить, просмотреть, обсудить и даже вывести в топ самых актуальных материалов за текущий день. До самой вершины – Добраться так и не получилось, ибо там засел какой-то странный тип, чудом сумевший приручить одну из хищных рыб и максимально пиарившийся на этом событии. Но в целом достигнутые результаты все равно являлись отличными. Даже выдающимися, я бы сказал, «Бобр тащит». Реально лютый зверюга вымахал, настоящий танк. Бобреныш в соло затащил, буквально нагнул всю команду валенков, пардон, э, викингов. Нагнул, разогнул и снова нагнул. Сколько боли в голосах этих неудачников. Лайк стримеру. Там такая боль, что тебе и не снилось. Эти убогие корыта по несколько дней строить приходится. Неписи их на особом контроле держат, ресурсы выделяют, а тут его просто отжали, не за хрен собачий. Расширение зафиксировано. «Синхронное приседание кое-куда тоже зафиксировано». «Это я... это я название для копья придумал. Пука на расширитель рулит!» «Не обмочись от восторга. Завидуй молча, Рак». Бобр на самом деле затащил. «Если бы не его танковка, не бы их, порвали как тузик грелку. Я этого бобра еще бобренком помню. А теперь вон какая скотина лютая выросла». Чувствую, сейчас толпа крабов помчится искать себе питомцев-бобров. Зачем бобрам крабы? Не знаю, но одному из них этот недостример явно пригодится. А что, если толпу бобров направить на дракар? Они же его сгрызут нафиг. Опять клещ унижает каких-то нубов. Даже скучно. Поддерживаю. Там уровни мелькали, совсем уж позорные. Он их просто разрывал своим копьецом. Так любой сможет. В том-то и соль, что он смог, а они не смогли. Одобряю лингвистические таланты клеща. Восхитительный испанский, чистейшее произношение. Это португальский. Это крабий. Я считаю, что тех игроков, которые до сих пор курят бамбук на десятом уровне, нужно жестко учить жизни. А эти придурки еще и на чужую территорию залезли. Креветки тупые. Сам бог велел забрать у них лишнее имущество считаю что это отвратительный и мерзкий произвол. Мне очень понравилось. Где еще можно такое посмотреть? Пуканчики у них там разогрелись мощно. Вы слышали, как воспламенился их бесстрашный предводитель? Правильно его клещ охарактеризовал. Надо быть очень-очень недалеким дятлом, чтобы с таким нубским коллективом лезть на чужую территорию. Уверен, ему сейчас еще и неписи задницу подогреют. Запролюбленный корабль. Кстати, да, уровни игроков маленькие, значит, неписи на корабле тоже будут очень слабые. В такой ситуации нужно сидеть и не отсвечивать, а эти решили повоевать. Самое идиотское их решение — оставить лодку рядом с берегом. Предлагаю выдать облажавшемуся командиру талисман в виде символической сосульки с напылением из острова Перца Чили. Раки. Зачем лезть на чужой остров? Остров значился как ничейный. Мы его нашли и начали фармить. А этот дегенерат с копьем почему-то вдруг возбудился. Сначала на одну группу напал, теперь на другую. Возбудился. И вас всех натянул, хочешь сказать? Я в ночном рейде не участвовал. Друг, ответь, хватило ли запасов льда на вашем острове? Хватило, не переживай. А что там ваш командир? Ему смогли залатать... «Уничтоженный пукан» или «Докторов распугал адский жар», сочащийся из этого кратера. «Вы зачем на тот остров сунулись, рачки?» «Кстати, а где тот герой, который снял предыдущий ролик с унижением этих же крабиков?» «Я хочу сопоставить лица и определить, у кого случилось двойное расширение, а кто обошелся одной процедурой». Судя по упорству этих омеп, у них эта процедура пользуется лютой популярностью. В очередь на нее записываются. Предыдущий ролик у черного тролля сохранен. Там еще парочка расширенных крабов в комментариях негодовала. мол, использование чужого контента запрещено законом и все такое. Новый термин в мире топового киберспорта. Расширенный краб. И что там с претензиями? Силы тьмы напомнили, что вся интеллектуальная собственность создаваемая на базе их игры, является только их собственностью. То есть, если они не против выкладки, то можно смириться и идти за сосулькой. Повторяю, этот остров промаркирован как нейтральный. Там нет принадлежности к чьей-либо территории. Ну и что? Могущественные соседи уже пояснили вам, что туда ходить не надо. Вы все равно пришли и подарили им дракар. Какой смысл? Они решили задобрить своих будущих повелителей щедрыми дарами однозначно. Смысл в том, что игра существует не только для наших соседей или кого-нибудь еще. Территория нейтральная. Значит, мы и дальше будем ее фармить. Фарм через попа боль? Уважаю. Так они вас еще раз нагнут. Думаешь, сложности с этим возникнут? Посмотрим. Ого, это звучит как вызов. «Крабы вызывают клеща на поединок чести». «Мы никого не вызываем, просто будем делать свое дело, и все». «То есть ты признаешь себя и своих товарищей крабами». «Эпичное заявление. Радуйся, сколько влезет. Посмотрим, что ты скажешь, когда на тебя точно так же кто-нибудь нападет». «Не расстраивайся, крабик. Рано или поздно вам обязательно перестанут давать защику и начнут давать наклык. Ты просто жди и верь в лучшее». «Надо же, какие убогие тролли пошли!» «Отстаньте от этого достойного господина! Очевидно же, что его послали к нам для формирования идеологически правильных образов всех участников побоища! Не мешайте работать специалисту!» «Краперщик detected «Думаешь, это выставочный образец? Эталон рассудительности, вежливости и дипломатии? Слабо верится!» «Какая Тима, такие и эталоны!» «То есть все остальные еще хуже этого лангуста?» «Клещ! Срочно нужен еще один сеанс карательного расширения!» «Да уж, печальное здесь общество! Пойду я, варитесь дальше в своих панцирях!» «Клещ! Требуем новых роликов и стримов!» «Будут, будут!» — проворчал я, допивая кофе и душераздирающе зевая. Блин, подписки бы включить. Увы, но сервис, дававший возможность стримерам на регулярной основе доить наиболее сознательную и платежеспособную часть своей аудитории, лично мне был пока что недоступен. Для его активации требовалось накопить как минимум сотню постоянных зрителей, а у меня таковых насчитывалось максимум 30 или 40 человек. Впрочем, Расстраиваться по этому поводу смысла не имело. Проекту было отгуду недели. Восторженные стримеры вылуплялись повсюду, как грибы после дождя. Конкуренция находилась на высочайшем уровне, и тот факт, что я сумел отвоевать себе хоть какое-то место под солнцем, уже несказанно радовал. С другой стороны, успехи того же «Фантома» который днями напролет ловил рыбу в одной из самых унылых задниц игрового мира, время от времени доставляли мне легкий батхерт. Этот ничтожный краб умудрился раскрутить свой канал на совершенно мусорном контенте и теперь нагло радовался жизни, пока более умелые и продвинутые игроки оставались в полнейшем забвении. «А, пошел он к черту!» Я заглянул в душ, доел валявшуюся в холодильнике пиццу, проверил телефон и почту, после чего решительно нырнул в капсулу. Реальность охотно померкла. Ей на смену пришли нарисованные ландшафты Волгаллы. Передо мной возникла центральная площадь, жилище благородного ярла и мой собственный особняк. — Уважаемый господин, нам требуются деньги. — Чего? — удивился я, понимающим взглядом уставившись на возникшего рядом непися. «Какие деньги?» «Великий ярл хочет, чтобы ваш дом стал украшением города. Нам придется купить немного мрамора для лестницы и черного дерева для окон». «Черного дерева, значит», — повторил я мысленно костеря, затянувшего меня в финансовую ловушку викинга. «И сколько вам надо?» «Сейчас хватит двадцати крон. Гадство!» Ладно, забирайте. В интерфейсе возникло оповещение о списанных со счета монетах. Я проверил кошелек, убедился, что покупка желанной руны стала еще более неподъемной, а затем двинулся к выходу из города, мимоходом рассматривая здания, суетившихся по хозяйству аборигенов и щелкавших клювами игроков. Тех стало еще больше. Новые лица встречались чуть ли не на каждом шагу. Но с чем это было связано, я не знал. Возможно, тут было замешано естественное увеличение количества пользователей. Или же причина крылась в стандартной миграции вассалов на более развитую территорию. Учитывая достаточно высокие уровни некоторых персонажей, этот вариант казался вполне реальным. «Привет, Клещ!» буркнула идущая мне навстречу и чем-то откровенно недовольная Амели. «На стриме?» «Неа». Привет. Не знаешь, какого черта меня тут опять щемить начали? В смысле? Сначала на отмель неписи переперлись, начали параллельно со мной жемчуг добывать, потом налог этот гребаный ввели, из-за которого прибыль вообще в ноль рухнула. А теперь эти скоты еще и намекают, что я типа зажратая попрошайка, которую надо выкинуть под забор. Че за хрень? Репутация низкая, судя по всему. Да что ты говоришь? округлила глаза девушка. «Да не может быть!» «Клещ, тебя уже называли гением? Может тебе ник сменить? Гениальный потный клещ. А? Как звучит?» «Ладно, ладно, не издевайся. Насколько я понимаю, сейчас идет глобальный процесс освоения доступных земель, в ходе которого неписи отжимают самые безопасные территории, а игроков оттесняют на периферию. Там, кстати, налогов нет». — Там и жемчуга нет, — хмыкнула собеседница. — Я смотрела доступное месторождение. Среди них глины какая-то бесполезная, камень, медь, уголь. — А тебе что, сапфиры или бриллианты нужны? — Не отказалась бы, знаешь. — Так хорошо, жемчуг пошел. — В целом, да, — уклонилась от прямого ответа Амели. — Не восторг, но симпатично. — Если что, другие шахтеры уже на новый остров перебираться начали. Налога там нет. Ресурсы есть. Заработать можно. Хотя чего-то действительно интересного мы пока не нашли, разве что уголь. Уголь этот можете ярлу между половинок засунуть. Вообще, какого хрена так получается, что мы тут пашем целыми сутками, а вы ни хрена не делаете? В смысле? — искренне удивился я. — Кто ничего не делает? Вояки! Что вам мешает дальше продвинуться и нормальные места захватить? Монстры, знаешь ли. Большие такие, злые. Вот я и говорю. Взялись завоевывать территорию, а завоевать не можете. Ладно, ладно, уговорила. Пойду завоевывать. Закончившийся разговор отдавал каким-то сюрреализмом. Но когда я добрался до набережной и послушал беседы скопившихся там игроков, то совершенно неожиданно для себя понял, что около половины жителей нашего острова рассуждают примерно так же. Хрен его знает, как это все объяснялось с точки зрения психологии, но ультиматор в своих недавних высказываниях был чертовски прав. Шахтеры больше всего на свете хотели зарабатывать реальные деньги. Очень сильно злились из-за того, что система начала подрезать им крылышки. Почем зря костерили неписей, однако главными виновниками своих проблем почему-то считали именно нормальных игроков. Если верить их разрозненным высказываниям, мы должны были немедленно бросить все остальные дела, в темпе вальса зачистить зону фарма и отбить доступные месторождения, но при этом оставить где-нибудь маленького, точненького босса, который не позволил бы Ярлу наложить на территорию свою загребущую лапу. «Мы же за общее благо выступаем», — доверительно сообщил мне персонаж с подозрительно знакомым ником Джорк. «Если налогов не будет, то мы вас потом любыми ресурсами обеспечим. Хоть деревом, хоть железом, хоть монетами. Разрабы тупо нас ограничивают в развитии, но это можно обойти, понимаешь? Главное — не идти у них на поводу». «Если честно, мне вся эта движуха до лампочки. Я здесь развлекаюсь». Но ты все равно, подумай! Обязательно. До прибытия Дракара оставалось еще черт знает сколько времени. Поэтому я счел за лучшее отойти в сторонку, еще раз заглянуть на форум и узнать что-нибудь новое о зонах фарма и противостоящих нам монстрах. Как ни странно, именно этот визит в библиотеку глобальной мудрости оказался чертовски полезным мне удалось не только получить актуальные сведения о локальных боссах, но и обнаружить свежую информацию про распределение игрового опыта. К сожалению, официальных данных на этот счет в природе по-прежнему не существовало. Но выкладки отдельных теоретиков казались чертовски похожими на правду. Немножко новостей про зоны фарма. В целом их структура уже изучена и не является тайной. Однако мы докопались до интересного уточнения, касающегося игровых боссов. Если вкратце, то в каждой микролокации живет главный моб, который заметно обгоняет сородичей по уровням. Разброс коэффициента здесь от полутора до двух. Так вот, по мнению системы, эти монстры боссами не являются, и уничтожать их для того, чтобы захватить всю зону, от вас не требуется. Более того... Во время фарма вы будете встречать второй тип ложных боссов. Одиночных тварей с уровнями от 100 до 200. Их тоже можно пропускать. А вот если вам попадется какая-нибудь гадина уровня 200+, то это уже реальный босс. Ничего не понял, но очень интересно. У нас на берегу моржи обитают. Уровень за полторы сотни. Вокруг тюлени мелкота. Это кто? Это ложные боссы. Как-то слишком заумно. Проще все зачистить к чертовой матери, да и все. Не скажи. Если ты прям все подряд вычистил, а квест на присоединение Локи не пашет, то тебе нужно понимать, кого именно ты пропустил. Смысл гоняться за моржом, если он в квесте не задействован. Запарили вы с этими боссами. Какие это боссы, если там уровень меньше сорокового? Ты это амбициозным голожопнем расскажи которые на пятом левеле туда фармить бегут. Для них это не просто босс, а источник невыносимых перманентных страданий. голожоп не могут идти в лес и пугать там ежиков. Я о нормальных игроках говорю. О нормальном эта мелочь отлично заходит для разогрева. Подчистил окраины, качнулся, залетел в центр, соснул, еще раз подчистил окраины, еще раз залетел в центр, ну и дальше по кругу. Не совсем понял. Ты предлагаешь нормальным игрокам несколько раз соснуть, а затем пойти по кругу или что? Ты, блин, извращенец мерзкий, тьфу на тебя. Никто из нормальных в центр не пойдет, там опыт обрезан. Кстати, видел сегодня утром исследование одного типка. Он на белом глазу утверждает, что кривая отсечение распределения штрафного экспириенса имеет параболическую функцию, которая превращается в прямую. Чего, блин? Мой мозг расплавился. Кто кого имеет? Кто такая функция? Где посмотреть? Братан, математика — это не твое. Да пошли вы в задницу. Сейчас скопирую. Вот. Мы провели кое-какие эксперименты, в результате которых была выявлена кривая зависимости штрафного коэффициента от уровня игрока. Если отложить на горизонтальной оси координат множество уровней игроков, а затем взять соответствующие значения пороговых уровней монстров, за убийство которых опыт уже не начисляется, и преобразовать их в процентную зависимость, которую можно отметить на вертикальной оси координат, то мы получим нисходящий параболический график, стремящийся к 10% на промежутке уровней игрока выше 500 Одной из ключевых точек является первый уровень. На нем игрок может получить опыт даже за убийство монстра пятого уровня. Дальше возникает интересная математическая коллизия, во время которой игрок набирает уровни, но при этом уровень нештрафуемых монстров остается равным пяти. Это происходит из-за чересчур большого разрыва между базовыми значениями. Ближе к десятому уровню все приходит в норму. Штрафной коэффициент уменьшается в 5 раз и выходит на 100%. А затем продолжает свое падение, доходя до 50% при 20 уровне игрока. Потом график начинает закругляться и в промежутке от 20 до 100 уровня падает лишь на 30%, оставляя значение в 20%. Расчеты показывают что минимальное значение штрафного коэффициента будет равно 10% и график приблизится к нему на 500 уровне игрока. Мой мозг сказал, что он слишком стар для этого дерьма. Объясните для крабов, что там написано? Я тоже ничего не понял. Я математик, но тоже ничего не понял. Хотя нет, я-то как раз все понял, но вам ничего не скажу. Бред. Если перевести текст с дебильного на русский, то там написано, что игрок первого уровня может фармить мобов пятого уровня и получать за это нормальный опыт. Игроку десятого уровня такое уже не светит, но он в теории может зафармить мобов двадцатого уровня. Потом система начинает закручивать гайки, и на двадцатом уровне ты можешь формануть тридцатого моба, не выше. А на сотом твой потолок. Это 100 сто... «Двадцатый моб. Смахивает на бред. Кажется, я другие штрафы получал. Вроде не бред. Я сейчас на десятом. Восемнадцатые мобы у меня кое-как обсчитываются, но опыта там кот наплакал. Он пишет о кривой стопроцентного штрафа. Само собой, там и до нее санкции есть. Я осилил расчеты, но уже жалею, что это сделал. Хочу снова бегать по травке и весело бить енотиков. Так кого натягивать-то можно?» Я сейчас 15 уровня. Натягивать можно только тех, у кого есть сиськи. Инфа сто Осторожнее, друг. Жизнь коварна. И у нее есть для тебя кое-какие неприятные сюрпризы. Вот 15 уровень и натягивай. Дальше в любом случае будет штраф. Ничего не понял. Мозг взрывается. А мобов меньшего уровня бить можно? Да. Но там тоже какая-то кривая. Разработчики-козлы. Объясните, на кой черт вам эта механика. Чем больше разница в уровнях, тем меньше опыт. Это единственное, что нужно запомнить. Все остальное для тупых задротов. Ты себе даже не представляешь, бро, сколько здесь упоротых очкастых нердов, которым хочется обнаружить какую-нибудь злобную формулу. Нерды жалкие, ничтожные крабы. Я честно попытался осилить приведенные в теме расчеты. Потерпел фиаско но затем наткнулся на предложенную одним из комментаторов формулу упрощения и слегка расслабился. Как-никак, до меня уже дошло, что особого смысла в убийстве через чур толстых мобов нет. А все остальное, по факту, никак не влияло на игровой процесс. Зато информация о различных типах игровых боссов являлась довольно ценной. Интересно, если ту змеюку вольнуть... Дракар наконец-то прибыл. Меня к искреннему негодованию целые толпы шахтеров даже пропустили на него вне очереди. Однако потрудиться на веслах все равно пришлось. В море никакие привилегии не действовали, а встречный ветер автоматически обрекал пассажиров на роль бесправных грибцов. Впрочем, спустя полчаса наш поход завершился, и я вновь оказался на благословенной земле. «Клещ! Эй, клещ! Гоу в пати!» «Не-не, спасибо». Фармить мне почему-то не хотелось. Так что я еще около часа бродил по холмам прибрежной зоны, слушая фырканье Люцифера, провожая взглядом мелкую лесную живность и время от времени отправляя в края вечной охоты какую-нибудь обнаглевшую лисицу. Затем приступ внезапной меланхолии бесследно прошел, я встряхнулся и отправился туда, где водились мобы сопоставимого со мной уровня. «Клещ! Клещ!» «Да чтоб вас! Чего тебе? Мы тут собираемся в центр, на зачистку», сообщил догнавший меня Тушкан. «Ультик требует, чтобы весь актив присутствовал». Да пошел он в глубокое и страшное место со своими требованиями. «Плюнь ты на его имперские замашки! Нам реально пора тут всех чистить! А без тебя это сплошным геморроем обернется!» Кто здесь главный заливатель урона?» «И каков план?» «Щупаем предгорья, точечно выносим монстров, отлавливаем боссов, разведка боем, короче говоря». «Да хрена ли там разведывать?» хмыкнул я, кивая в сторону возвышавшихся совсем рядом гор. «Три шага пройти, один раз подпрыгнуть. Там сволочи всякие живут с уровнем заполтинник», ухмыльнулся в ответ собеседник. Не буду тыкать пальцем в ники отдельных личностей, но кое-кому уже пару раз булки подрумянили. Дерьмовый диапазон. Ни опыта, ни шмота. Это факт. Но чистить его все равно придется. Идешь? Ладно, иду. Вот и хорошо. Видел, кстати, какого пэта себе драгу накопал? Не видел. Филин натуральный. Заговорщицкий понизил голос тушканчок. Пока что мелкий, но клювом уже щелкает и глазами хлопает, как страус. -у -у. Филин, филин, когда вырастет, будете вместе мобов крошить. -у -у -у. Сейчас все сами увидите. Идти до пункта общего сбора оказалось недалеко. Он располагался буквально за соседним холмом. Найти счастливого обладателя редкой печуги тоже не составило труда. Внимание абсолютно всех пришедших на зов вождя игроков сконцентрировалось вокруг маленького пушистого комочка, оседлавшего плечо своего нового хозяина. Обычно весьма спокойный драгонар буквально лучился от счастья, широко улыбался и позволял любому желающему погладить свое приобретение. Так что к Филину выстроилась настоящая очередь из поклонников. «Где нашел-то?» «В лесу!» На его родичей еноты напали. Всех завалили, а этот шкет выжил. А по стандартной схеме. Делать-то он что умеет. Там первый уровень. Чего ты от птенца хочешь, чупакабр? Слушай, бро, ты ему по накурке имечко придумывал? Да ну тебя в пень. Прикольное имя. Согласен, нормальное имя. Всяко лучше какой-нибудь совы из мультика. Дайте глянуть, твою мать. Клещ! Ты бы своего зверя подальше от людей держал. Я чуть инфаркт не словил. Под ноги смотри. Тогда никаких инфарктов не будет. Все, хватит ему надоедать. Где этот драный вождь? Вон, идет уже. Подошедший к нам ультиматор выглядел озабоченным и рассеянным. Однако некий план действий у него все же имелся. Окинув толпу мутным взглядом, предводитель встряхнулся, выдавил из себя улыбку, после чего начал озвучивать алгоритм дальнейших действий. Короче говоря, народ, мы прям очень сильно отстаем от графика. Зона пока что ничейная. На нее кто угодно претендовать может. И это полная задница. Одних мы удачно натянули, но от других можем и не отбиться. Нужен официальный статус, а для этого надо срочно вычистить всех боссов. Как раз... «Сегодня читал, что достаточно вольнуть мобов 200+, тогда можно устанавливать контроль». «Да, верно!» — кивнул докладчик. «Самое дерьмо в том, что дракон нашел еще одну такую же зону где-то на юге, и теперь активно ее окучивает вместе с Дон Джоном, а нам здесь придется справляться своими силами». «Логичнее сконцентрироваться на каждой из зон по очереди», — заметил мудрый тушканчок. Иначе распыление сил идет. — Да, но у наших вассалов свои интересы, — болезненно поморщился вождь. — Здесь их на дракар не пускают. Таскаться далеко и все такое. А там они себя повелителями жизни чувствуют. Поэтому хрен нам, они помощь. Шахтеров бы подтянуть. Шахтеры вообще упругий кожаный болт кладут на такие вещи. До них никак не доходит что если у нас локацию отожмут, им вообще негде работать будет. Козлы! Раки безмозглые! Да и хрен с ними!» Ультиматор махнул рукой, а затем еще раз поморщился. «Дела обстоят хреново! Но если мы прям серьезно напряжемся, то все исправим. Главное прикончить долбаных боссов! Может, хватит разговоров? Отличное замечание! Идем!» «Куда идем-то?» поинтересовался рассматривавший Филина Джелу. «Маршрут есть?» «Нет маршрута. Идем сквозь центр и валим все живое!» «Шикарно! Говорю же, просто не будет! За мной!» Наш эпический поход стартовал очень бодро. Мы ворвались в маленькую березовую рощу и уничтожили там нескольких беззащитных енотов. Затем добрались до стада упитанных лесных кабанов и одержали трудную, но вполне уверенную победу. А потом выбрались на берег симпатичного ручейка, где с грехом пополам завалили лося 65-го уровня. Именно в этот момент я ощутил, что уровень, окружавший нас территории стремительно повышается. Если шерстистые полосатики были максимум 25-го левела, то кабаны оказались в два раза более толстыми а лось переплюнул их еще в полтора раза. Такими темпами мы рисковали повторить судьбу всех предыдущих исследователей, бесславно сгинувших в этих краях. «Осторожнее!» — выдал ценную и своевременную рекомендацию ультиматор. «Мобы тут злее становится. «Да видим, видим». Реальные сложности начались после того, как мы добрались до местных предгорий каменистых возвышенностей, стремительно перераставших в скалистые холмы, а затем и в самые настоящие горы. Раньше я сюда не заглядывал и теперь мысленно хвалил себя за благоразумие. Первый же встречный нами моб оказался волком 70 уровня. Мне было вполне по силам завалить его даже в одиночку, но главная проблема крылась вовсе не в нашей способности убивать таких противников а в том, что каждое их движение грозило любому члену отряда мгновенной смертью. Собственно говоря, так и произошло. Волк бросился в атаку и, по неприятному стечению обстоятельств, оказался на его пути. Люцифер попытался защитить хозяина, но буквально сразу же отбросил копыта, не выдержав бонусного урона от своего естественного врага. Выигранные благодаря его подвигу секунды позволили мне нанести разящий удар. Однако в итоге команда на целый час осталась без нормального танка. А самонадеянная попытка продвинуться чуть дальше обернулась новыми потерями. Второй волк перед смертью успел дотянуться до Джелу и одним укусом отправил его на респаун. — Нас тут положат! — вздохнул Тушканчок, со злостью наблюдая за следующим хищником неторопливо поднявшимся на соседний пригорок и остановившимся там с видом Цезаря, только что покорившего Галию. Всех положат к чертям. Танковка нужна. Нужно, чтобы бобра кто-нибудь лечил. Хиллеров нет. Лучше урон с луков поднять, иначе они до нас один фиг доберутся. Мне надо по уровням с ними сравняться. Внес я свою лепту в этот обмен мнениями. Если мы с Люциком поднимемся до 70-го, то даже в соло этих козлов нагнем. Иначе просто задница. Задница это мягко сказано. Тут какой-то дурно пахнущий волосатый анус. Фу, блин, тушкан. Я с тобой больше не дружу. Правды боишься? Фу! Ты сейчас 35-го! Задумчиво пробормотал ультиматор. 35-й, значит. Ага. Так, народ, планы меняются. «Нам реально нужен топовый дамагер, и мы его обязательно сделаем!» «В смысле?» «Тащим клеща на 70 -е без вариантов, а ты потом не вздумай отлынивать, ясно?» Я обвел слегка недоуменным взглядом уставившихся на меня игроков, почесал репу, прикинул все плюсы и минусы скоростной прокачки, после чего осторожно кивнул. «Годится. Если сможешь это как-то организовать...» то мы с Шерстяным в деле. Договорились. Глава 10. У меня не было ни малейшего понятия о том, как именно ультиматор собирается устроить мне забег по уровням. Однако вождь, в которой уже раз проявил себя талантливым организатором, способным находить простые и эффективные решения. После короткого инструктажа, Мы ушли из негостеприимных предгорий в более спокойную игровую зону. А дальше весь отряд рассыпался по ближайшим локациям, пытаясь найти там затаившихся монстров 30-х-40 уровней. Само собой, ни один из моих товарищей не мог воевать с подобными тварями на равных. Но сейчас этого от них и не требовалось. Помощникам следовало всего лишь агрить нужных мобов после чего вести их ко мне на заклание. Первые несколько минут вокруг ничего интересного не происходило, но затем из соседней рощи донеслось гневное хрюканье вперемешку с забористым матом, а выскочивший на открытую местность Джонни бросился в мою сторону, спасаясь от преследующего его по пятам кабана. «Клещ! Сюда! Клещ! Он сейчас! Клещ! Я тут! Твою мать!» Долго бегать персонаж 22 уровня не мог. Однако я вовремя подоспел на выручку запыхавшемуся рейнджеру, встретив буйного свина парочкой хороших ударов. Победа была одержана. Шкала опыта заполнилась процентов на 8, а вдалеке уже послышались новые вопли. Кто-то нашел для меня следующую жертву. «Чуть не сдох, ядреный ваш! Клещ! Здесь! Клещ! Да блин, мать вашу!» Конвейер оказался удивительно качественным и всеобъемлющим. Спустя четверть часа ко мне начало стекаться столько мобов, что я едва успевал их убивать. Результат дала именно работа по площадям. Хотя плотность распределения живности на острове все еще оставляла желать лучшего. За счет большого охвата и помощи десятка от мотивированных ультиматором саппортов я получал нового противника буквально каждую минуту. Первое время экспириенс тек ровным, уверенным потоком и добраться до отметки в 45 уровней мне удалось всего за два часа, но дальше возникли определенные проблемы. Подходящая живность в окрестностях горного массива банально закончилась. Чуточку передевшему отряду пришлось сместиться в менее продуктивные угодья. Темп набора опыта резко снизился. Следующие пять левел-апов отняли у нас в полтора раза больше времени, а помогавшие мне игроки стали демонстрировать откровенные признаки задолбанности. Тем не менее, до наступления вечера нам все равно удалось затащить клеща на 57-й уровень. Учитывая практически полное отсутствие нормальных монстров соответствующей толщины, это выглядело объективным потолком для текущей локации. «Все!» «Дальше уже хрен», — озвучил мои собственные выводы уставший не меньше других участников мероприятия «Вождь». «Какие там у тебя сейчас параметры? Сколько урона? Какая танковка?» «987 единиц среднего урона», — доложил я, заглянув в характеристики героя.